Глава 15. Ринора. Куда идти, я знала и старалась держаться так, чтобы массив гор был по левую руку. Не спеша передвигаясь по пустынным скалистым плато, мы с Дариком наслаждались чувством свободы. Как же я устала от дома и его жителей. Здесь даже дышалось легче, словно упало давящее сверху постоянное напряжение. И я с наслаждением улыбнулась, смотря как дар грызет редкие кустарники или точит когти, а еще более редкие деревья. Наш путь занял не больше часа, и вскоре передо мной расстелилось широкое озеро. По гладкой поверхности, похожей на серебристое зеркало, шла еле заметная рябь, и я завороженно ею любовалась. Край озера сливался с горизонтом, скрывая от меня очертания противоположного берега. Вода была глубокого серого цвета и от этого казалась густой. Гораздо красивее и ярче, чем море, и мне нестерпимо захотелось ее коснуться. По небольшим валунам спустилась к самой кромке и поняла, почему озеро имеет такое название. Там, где вода касалась камней, отскакивали плотные брызги. Не успевая скатиться, они замерзали мелкими каплями цвета серебра. Словно тысячи слез облепляли прибрежную зону, и я не могла отвести глаз от этой странной красоты. От их вида захватывала дух, но на душе становилось тяжело и хотелось плакать. Опустив пальцы в воду, удивилась столь яркому контрасту. Такая теплая. Это казалось невероятным. Но разгадка была очень проста. Тонкие нити водорослей колыхались под слоем воды. Где-то я слышала, что эти неприхотливые растения окрашивают всю жидкость на планете в жидкое серебро. И только сейчас в голову пришла мысль – А не они ли причастны к жуткой болезни, забирающей столько жизней. Предположение казалось таким вероятным, что я замерла от своей догадки, но не спешила убирать руку. Если еще не заболела, значит я из числа тех счастливчиков, кто удостоился чести жить здесь, словно в лотерею выиграла. Только вот радости от такой удачи не было никакой. Я погрузила руку глубже и насладилась окутывающим теплом и нежностью текучей жидкости. А если искупаться, Эта мысль так захватила меня, что я не могла от нее избавиться. Огляделась по сторонам и решилась. Сколько можно всего бояться? Собрала волосы повыше и, трясясь от холода, быстро разделась догола. Позвала Дара, и мы вместе вошли в горячую воду. Вану был в восторге. Он нырял, плавал кругами и постоянно тыкался в меня носом, чем неимоверно смешил. А потом увлекся и оставил меня одну наслаждаться этим чудесным озером. Мягкие водоросли не мешали, они нежно касались оголенной кожи и расступались, аккуратно поглаживая. Теплая вода дарила расслабление, и я с удовольствием в ней нежилась. Блаженство. Уже собралась выходить, когда снова нахлынуло ощущение чужого взгляда. Стало неуютно, и я поспешила закончить купание. Хорошего понемногу. Озираясь по сторонам, вышла на берег, быстро обтерлась рубашкой и натянула одежду. Может, мне все это кажется? Непривычно было находиться одной так далеко от лагеря. Но Дар был спокоен, и, выбираясь из воды, довольно чихал и отряхивал свой густой мех, который стал чуточку серебристее. Завистью посмотрела, как с его шорстки вся вода скатывается крупными каплями. Но вдруг он напрягся и задвигал ушами, явно прислушиваясь. Повернул голову в сторону и начал водить носом. Стало совсем неуютно, и я поспешила надеть обувь, чтобы убраться отсюда поскорее. Адар вдруг завилял хвостом, радостно рыкнул и побежал в сторону небольшого уступа. Но через пару шагов замер, словно остановленный приказом, и, развернувшись, пошел обратно. Мне даже показалось, что он имел весьма обиженный вид. Неужели за мной кто-то наблюдает? Если это так, то он явно не хочет быть замеченным. Лучше не дразнить и поскорее отсюда уйти. Свистнув в ванну, я поспешила обратно, постоянно прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. Думаю, у меня теперь не скоро появится желание понежиться в водах странного озера. Хотя это было так приятно. Когда заходила в лагерь, начинало темнеть. Как того требовал закон подлости, столкнулась с Линдой. Она подозрительно сузила глаза и спросила мерзким голосом. Откуда так поздно? Завела себе еще любовника? «А, нет, небось, подрабатываешь у шахтеров? Нужно Маквелу об этом обмолвиться. Думаю, он с интересом послушает, как ты шляешься по ночам». Ругнулась про себя. Настроения спорить с ней не было. И объяснять ей цели моей прогулки тоже. Но я промолчать не смогла. Сама-то она интересно откуда идет. Задрала нос повыше и презрительно ответила. «Вижу, ты прекрасно знаешь, о чем говоришь. маквел то тебя давно не звал, верно?» Я сказала наугад, предположив, что Маку сейчас не до женщин. Он еще пару дней будет с трудом ходить после кровопускания. Линда зло зашипела и уже занесла руку, чтобы ударить, но, услышав угрожающий рык снизу, медленно ее опустила. Мой Дарик хоть и был еще малышом, но зубы у него выросли приличного размера. Стало так приятно, что теперь есть кому меня защитить, а то пришлось бы с ней кувыркаться в грязи и рвать друг другу волосы. «Спасибо, милый!» проговорила я и потрепала своего защитника по затылку. Он принял ласку серьезным видом, все еще не спуская цепкого взгляда со спины Линды, а мне внезапно пришла идея, как я могу от нее избавиться. Однажды так надо мной зло пошутили подруги в школе. Они слали мне письма и дарили маленькие подарки от имени Гера. Я помню то состояние полета и безграничного счастья, и мне в голову не могло прийти, что это всего лишь шутка. Когда открылась правда, я чувствовала себя так, словно он действительно меня бросил, хотя Гер и знать не знал про случившееся. Переживала я тогда сильно, как и любой подросток в моем возрасте, слезы, истерики и полная замкнутость в себе. И вот сейчас я решила провернуть все то же самое с Линдой, только цель у меня была совершенно другая. Я хотела подставить ее и лишить звания любовницы Маквола, чтобы он отказался от нее, и она превратилась в тех женщин, которые работают на кухне или стирают белье, не задирая свои носы. Когда план сформировался, я незамедлительно приступила к его исполнению. Начала с того, что в свободное время изучила, где и когда бывает Линда. Затем облазила все окрестности, пытаясь найти те немногочисленные цветы, которые росли здесь. Опять с тоской вспомнила утопающий в зелени и благоухающий цветочными ароматами наш небольшой садик. То, что здесь я собирала в букет, на пирании выпало бы, не жалея, приняв за сорняк. Высушила несколько маленьких букетиков и начала их подкладывать там, где Линда бывала чаще всего. К ним привязывала клочки бумаги, на которых нарочито грубым почерком писала романтические строки, подписанные тайным воздыхателем. Пару раз даже смогла издалека понаблюдать, как она берет букетик, вдыхает почти отсутствующий аромат и усиленно крутит головой, пытаясь разглядеть своего поклонника. А потом читает ту чепуху, что я написала, и кокетливо улыбается. Вот дура. Когда она привыкла к цветам, я ненадолго пропала. С интересом наблюдала, как она невзначай проходит по тем местам, где раньше находила букеты. Выждав паузу, я подготовила письмо чуть длиннее, со стенаниями, как тяжело тайному воздыхателю живется, зная, что она никогда не будет его, но их встреча невозможна. Что он пытался ее забыть и не смог, представляя сладость ее губ и мучаясь от ревности. В записке я попросила, чтобы она пришла вечером в тайное место за границей лагеря. Там, за камнем, похожим на голову вану, ее будет ждать сюрприз. Я не просто так выбрала то место. Дорога к нему хорошо просматривалась с полигона, где проходили мои тренировки. Для подарка пришлось пожертвовать своим лучшим мылом, которое дал мне Мак еще несколько недель назад. Я берегла его для особого случая. Правда, представить его себе так и не смогла, поэтому оно лежало нетронутым. Упаковала все как нужно и, снабдив очередным слезливым письмом, заранее спрятала в назначенном месте. В этот вечер я была невнимательна, за что и схлопотала парочку болючих ударов от Ликха. Я держалась ближе к краю, стараясь не пропустить Линду. Мне нужны свидетели. А кому поверят, как не Ликху? И я буду ни при чем. Получив очередную оплеуху, я села на землю и попросила отдыха. Ликх недовольно сплюнул и опустился рядом. «Похоже, ты безнадежна», – проговорил он. «Все-таки женщины предназначены не для этого». Его голос снова стал заигрывающим, а рука потянулась к моему лицу. Стараясь не отшатнуться, я отвернула голову, словно рассматривая что-то внизу. И тут появилась Линда. Она шла быстро и нервно оглядывалась. С трудом сдержав победную улыбку, я задумчиво произнесла. «Куда интересно идет Линда? Тебе не кажется, что она какая-то странная?» Лик проследил за моим взглядом и внимательно посмотрел на нее, а она уже скрылась за поворотом. «Ну, может, приспичило, вот и спешит», – грубо ответил он, не придавая особой важности этому событию. А я успокоилась, дело сделано, он видел. И когда придет время, вспомнит об этом. Поднявшись, я отряхнулась и встала в стойку. Лик ловко подскочил и, ухмыляясь, произнес. «Ну что, продолжим избиение?» «Вот именно, избиение», – возмутилась я. «Может, уже научишь чему-нибудь полезному?» «Что может быть полезнее, чем умение безропотно сносить боль, женщина?» – ляпнул он, шутя. А мне стало дурно. Слова были сказаны не всерьез, но от них мороз прошелся по коже. Наверное, пора завязывать с этими дурацкими тренировками. Я стала замечать, что он все чаще ко мне прикасается, а при ударах почти не сбавляет силу. Раньше я думала, что так он дает мне понимание реальной мощи противника, но после этих слов… Я как прозрела. Ему нравится меня избивать. Он получает от этого удовольствие. Мерзавец. Лик, стараясь сдержать волнение в голосе, сказала я. Давай на сегодня закончим. Я устала. Он хмыкнул и пошел одеваться. Я тоже поспешила к своей куртке, которую сторожил Дар. Он недовольно следил за нашей тренировкой, готовый по одному моему крику броситься отгрызать обидчику голову. Хотелось уйти отсюда и больше никогда не возвращаться но мне нужно закончить план мести Линде, а одним из главных действующих лиц в нем – Ликх. Спускаясь по тропинке к лагерю, я задумалась и совершенно забыла про Линду, чуть не налетев на нее. Она вся лучилась от внутреннего удовольствия и презрительно фыркнула, завидев меня. «Что, все пытаешься окрутить Ликха? Он тебе не по зубам, маленькая дрянь!» «Зачем?» – спокойно ответила я. «У меня есть маквал, который уже мой» а ты для него быстро станешь вчерашним днем. Это почти случилось, не так ли?» Она сжала кулаки, но с места не двинулась, видя оскаленную морду Дара. «Не думай, что Маквал или твой маленький уродец защитят тебя от ножа в спину!» Зло прошипела она и, задрав нос, быстро ушла вперед. На ее угрозу я не обратила внимания. После той подставы их было так много, что я устала бояться. Пока они все оставались только словами, и я решила, что с этой будет то же самое, но ошиблась.